Глава первая. Новый преподаватель. Скорость становилась все выше, двигатели ревели все сильнее, а я неслась вперед, обгоняя сам ветер. Руки крепко держали руль, борясь с потоками воздуха. Я чувствовала, что прямо за мной летят еще трое, считай, дышат мне в спину, но не собиралась сдаваться. Мой ант куда мощнее, чем у соперников, поэтому у них попросту нет шансов. Ант — транспортное средство, напоминающее гидроцикл, но предназначенное для езды по суше. При активации поднимается над землей примерно на полметра и летит. Когда большая часть трассы осталась позади, дорога вильнула в сторону, уводя нас к каньону. Дальше лететь придется по довольно узкому щелью, но мне не впервой. Справлюсь. Не снижая скорости, я опустила свой ант вниз и понеслась между скалами. Соперники отстали. Оно и неудивительно. Куда им тягаться со мной? Тем более на трассе, которую я знаю, как свои пять пальцев. Но и снижать скорость было нельзя. И вдруг справа меня обошел черный ант. Он промчался мимо так быстро, что я от неожиданности едва не потеряла управление. Тут же прибавила мощности и ринулась за ним. Вот только догнать никак не получалось. Обошедшим меня гадом оказался парень. Его широкая спина закрывала мне весь обзор на ущелье. И что самое удивительное, на нем не было шлема, только странная шапка. «Идиот! Кто вообще садится на ант без экипировки?» «Только больные на всю голову экстремалы-любители». «А тут, кажется, один из них». «Скорость опьянила, вот и ринулся в соревнования». «Ну-ну, такие обычно долго не летают». Лишь до первого падения, которое обычно становится и последним. И все же проигрывать этому дурню не хотелось. Тем более на кону сегодня стояла немалая сумма. Не то чтобы я нуждалась в деньгах, но сейчас победа стала делом принципа. «Давай, дорогой мой, мы должны это сделать!» Шепнула я своему железному другу, медленно втянула воздух и нажала на кнопку подключения дополнительного двигателя. Ант взревел, скорость выросла до небывалого уровня. Обходить торчащие камни стало сложнее, но я была сосредоточена как никогда. Кровь в жилах кипела от адреналина, руки уже начали подрагивать от натуги, поэтому удерживать руль стало намного сложнее. Но главное, я почти догнала дурня в черном. Вот только он явно не собирался сдаваться. Заметив меня, еще больше увеличил скорость – Склонился к корпусу Анта, почти слившись с ним, и, виртуозно обогнув очередной булыжник, вылетел из каньона. «Демонов-везунчик!» — буркнула себе под нос. «Сейчас, подожди, доберемся до прямой, и я тебе устрою». Но перед этим оставалось преодолеть участок, проходящий через лес. «Ничего сложного, если не считать, что нужно огибать хаотично растущие деревья и кустарники». Ант хоть и летел в добром полуметре над землей, но даже на такой высоте мог наткнуться на неожиданное препятствие. Мой противник мчался так уверенно, будто преодолевал этот маршрут каждый день по пять раз. Хотя я точно видела этого типа здесь впервые. Кто это вообще такой? И тут он резко вильнул влево что-то огибая, и снова выровнял руль. Если бы я летела чуть медленнее, то точно успела бы соориентироваться, и заметила маленького олененка, выскочившего прямо на нашем пути. Конечно, попыталась сбавить скорость, уйти в сторону, но испуганное животное принялось метаться по узкой просеке. Решение пришлось принимать очень быстро. Резко свернув правее, я отключила двигатели и активировала систему торможения, но все равно стремительно влетела прямиком в раскидистые кусты. Мир завертелся. Система безопасности тут же отстегнула крепление, разделив меня и мой транспорт. Я упала на какой-то кустарник, а мой бедный ант промчался еще несколько метров и затих, врезавшись в массивный ствол величественной ели. «Демонов гад!» — выругалась лежа среди веток. «Благо, хотя бы не колючих». Сердце в груди стучало, как заведенное. Дыхание никак не желало восстанавливаться — а руки и ноги дрожали так что я даже не пыталась встать голова немного гудела, но ну спасибо экипировке осталась целой ну что ж виктория поздравляю вас с пятнадцатой аварией хмуро проговорила я сама себе тяжело вздохнула и все таки попыталась подняться но тут заметила в стороне мужчину в черном сидящего на таком же черном антите шлема на нем не было а лицо закрывала натянутая до шеи шапка с прорезью для глаз и большие очки маска. «Живая?» — спросил почти равнодушно. «Живее всех живых», — задорно ответила ему, не собираясь показывать, что чувствую на самом деле. Он кивнул, развернул ант и умчался дальше. «К финишу! Забирать себе мою победу! Негодяй!» А мне не осталось ничего иного, как попытаться подняться, извлечь из кармана артефакт связи и сообщить стринту, организатору гонок, о своей аварии. Увы, сегодняшний заезд для меня закончен. И теперь нужно придумать, где взять денег на новый ант, такой же, как был у меня. Потому что если папа узнает об очередной аварии, то и меня, и всех организаторов заездов ждет очень много неприятностей. Начало нового учебного года прошло вполне привычно. Это на первом курсе академия оказалась интересным и даже восхитительным местом. На втором эмоции уже чуть притихли, а на пятом всем уже было все равно. Да, стартовал финальный год в академии, но из моих однокурсников даже на торжественную речь ректора никто не пошел. Он повторял ее каждый год, а нам уже просто надоело слушать одно и то же. Преподаватели отнеслись к этому дню как к чему-то обыденному, и сразу поспешили втянуть нас в учебный процесс. Мы сразу настроились на продуктивную учебу, будто и не было двух месяцев каникул. Но когда после окончания третьего занятия в аудиторию вошла профессор Вирес, декан нашего факультета, я, честно говоря, насторожилась. «Доброго дня, господа студенты!» Улыбнулась эта высокая статная женщина с неизменным пучком на голове. Остановилась рядом с преподавательским столом и широко нам улыбнулась. «Поздравляю вас с началом пятого курса. Этот год для вас в нашей академии последний. Я знаю, что вы все уже выбрали себе специализацию по душе, но хочу сообщить, что у нас появился замечательный преподаватель по драконовидению» который специализируется на свойствах крови драконов. Он будет читать лекции у четвертых и пятых курсов целителей и алхимиков, в том числе у вашей группы. И любезно согласился взять себе несколько дипломников. Я села ровнее и теперь слушала профессора Вирас с огромным интересом. Свойства крови драконов? Да это ж настоящее везение! Найти специалиста в этой области было очень сложно. Уж я-то знала. Папа в свое время всю страну перевернул, чтобы отыскать хоть кого-то, способного помочь с моей проблемой. Но те, кто брался пробовать, так ничего и не добились. Так, может, это мой шанс? Я и учиться на специальность «Магическая алхимия» пошла, считай, только ради того, чтобы постараться разобраться со своей проблемой. Увы, тут мои ожидания пока не оправдались. Нет, мне нравилась выбранная специальность, да и не видела я себя кем-то другим. «Но свойство крови драконов — это же настоящая находка!» «Интересно, где наш ректор умудрился поймать такого специалиста, если это даже моему отцу не удалось?» В аудитории поднялся гвалт. Ребятам не терпелось обсудить информацию. А уж желающих писать диплом на такую интересную тему оказалось больше, чем достаточно. Кто-то уже выкрикивал, чтобы его внесли в список первым. Кто-то сразу принялся составлять заявление на имя ректора о смене темы дипломной работы. Кто-то даже поспешил подойти к декану. «Стоп!» – она повысила голос и выставила перед собой ладони. «Сели все и молча слушаем меня». Пришлось ребятам вернуться на места и замолчать, потому что пока этого не произошло, говорить профессор отказывалась. «Итак, желающих у нас просто море». Причем не только у вас в группе. А наш специалист согласился взять только пять дипломников. «И кому же так повезет?» — выкрикнул с места Лайстер, лучший друг нашего старосты. «Это уже решит сам профессор Минор после личного знакомства с вами», — ответила профессор Вирас. «Думаю, возьмет тех, кто сможет его заинтересовать и доказать свои знания. Но не рекомендую навязываться». «Он очень серьезный молодой человек. И еще. Он проведет у нас только один семестр, а потом вернется в Органис, где и находится его лаборатория. И дипломникам придется мотаться к нему туда. А это не дешево. Портальные перемещения нынче стоят немалых денег». Многие после этой информации сникли. Кайли, моя подруга и соседка по парте, и вовсе нахмурилась и опустила голову на сложенные на столе руки. «Гадство!» – буркнула она тихо. Ее семья была не самой богатой, а перемещение порталами в последнее время на самом деле изрядно подорожало. Более того, именно в Органис такой переход стоил почти как новый ант. «Курс лекций по драконоведению мы включили в программу», – добавила профессор Вирас. «Оценка за экзамен пойдет в диплом». Но напоминаю вам, что главное все же знания, а они бесценны. И, кстати, завтра первым занятием у вас именно лекция по драконоведению. Надеюсь, вы не ударите в грязь лицом перед нашим гостем. После таких слов все снова оживились, а я решила, что сделаю все возможное, чтобы попасть в число дипломников этого профессора Минора. Если понадобится, обращусь к ректору, Он мне не откажет, но для начала все же постараюсь добиться внимания этого специалиста сама. В конце концов, знаний мне хватит, да и есть чем его заинтересовать. Глядя на девочек, которые наперебой обсуждали, в чем завтра придут на лекцию, чтобы сразить наповал серьезного молодого человека, я тоже озадачилась этим вопросом. Но у меня был в рукаве один несомненный козырь. И дело тут не во внешности или высоком происхождении. Нет, просто я обладала тем, что специалист по драконьей крови точно посчитает интересным. И уж в этом точно была единственной. Увы, другой такой неудачницы в нашем мире просто не существовало».